Мартин замолчал на миг, втайне надеясь, что ключник что-нибудь скажет, но ключники никогда не давали ответов. Маленький ключник возился в кресле, внимательно смотрел на Мартина и молчал. Лишь иллюзия непрерывности дает силы жить, не замечая тех нас, что будто тени падают к ногам, — сказал Мартин. При каждом шаге, при каждом вдохе мы умираем и оживаем, мы оставляем мертвым хранить своих мертвецов, мы идем, зная, что мы частицы, но надеясь, что мы волна. У нас нет выбора, как нет выбора у фотона, несущегося от звезды к звезде. И, может быть, мы должны быть благодарны за то, что у нас нет выбора. Мартин замолчал. «Э, «Ты развеял мою грусть и одиночество, путник, входи во врата и продолжай свой путь». Мартин кивнул, продолжая сидеть. «В фотону, что выплеснуло сверхновое, быть может, и мнится, что он частица». «Никогда не интересовался, умеет ли фотоны думать», — сказал Ключник и улыбнулся, обнажая гладкие белые пластинки зубов. «Но и фотон однажды закончит свой путь. На сетчатке твоего глаза или в фотосфере другой звезды, неважно, он все равно не исчезнет бесследно». Мартин кивнул и встал. «Мне понравилась твоя аналогия», — сказал Ключник. «Никогда не забывай, ты не только частица, ты волна». ключник Поражённо воскликнул Мартин, но ключник не замолчал, встав с кресла, он оказался совсем низеньким, по плечу Мартину, смешное мохнатое коротконогае существо с глубокими тёмными глазами. «Самая хитрая ловушка жизни — уверенность, что предстоит умирать», — сказал ключник, не отрывая взгляда от Мартина. «О, как легко и просто было бы жить, зная, что ты смертен» как волнительно быть всего лишь элементарной частицей, несущейся сквозь вечную тьму, и как элементарно быть вечной волной, неизменной не только в пространстве, во времени. Но любая крайность губительна, Мартин. Отвергая вечность, мы теряем смысл существования, но отвергая изменчивость, мы теряем смысл самой вечности. Ключник шагнул к Мартину, И тот с дрожью в теле ощутил прикосновение к запястью маленькой волосатой ручки. «Страх — скорлупа разума, устрашившегося непознанного», — прошептал ключник. «Страх — свойство каждой личности. Но случается и так, что страх становится свойством целого общества. Ты не должен бояться, Мартин, ибо страх убивает разум». «Страх есть маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение», Мартин нахмурился и продолжил. «Я встречу свой страх и приму его. Я позволю ему пройти надо мной и сквозь меня». Примечание. Ключник, а затем и Мартин цитируют «Дюну» Фрэнка Герберта. Использован перевод на русский язык Вязникова. Ключник расплылся в улыбке. «Отправляйся на шиале, Мартин, и сделай то, чему суждено быть исполненным». Он исчез так мгновенно и бесследно, что сознание не сразу согласилось принять это исчезновение. Мартину пришлось опустить взгляд, чтобы избавиться от фантомного ощущения руки ключника на своем запястье. «Уф, застрелиться и не жить», — пробормотал Мартин, осмысливая случившееся. «Быть того не может». «Только что...» Он получил приказ от ключника. Его, свежеиспеченного сотрудника госбезопасности России, призвали на службу всемогущей ключники. «Мамочка, ну зачем я тогда поднял трубку?» – прошептал Мартин. «Почему я вообще не остался на хлябе? Почему не пошел в город за отваром из редких водорослей?» Но в этих словах было слишком много страха, чтобы Мартину захотелось продолжать тему.